Глава 79. Дорога из Венеции на Вену через Понтебо, одна из живописнейших железных дорог. Путь лежит через неприступные дикие горы. Из Венеции Ивановы и Канурин выехали в ясное теплое утро. Было больше 20 градусов тепла на солнце, но когда они начали взбираться на горы, быстро похолодело. Глафира Семенна, сидя в вагоне, начала кутаться в плед.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 вытащил из ремней свое байковое красное одеяло и закутал им ноги. «Нет, до русского духа еще очень далеко», отвечала Глафира Семенна. «Я, матушка, собственно, насчет снега. Совсем как у нас на Руси православной. Смотрите, какие сугробы лежат». В Понтебо итальянская граница. Через Понтебо проехали без особых приключений. Кружева Глафиры Семенны были провезены ею и мужчинами на себе и без оплаты пошлиной. Глафира Семенна торжествовала. В Пантафеле, где пересели в другие вагоны, уже заговорили на станции по-немецки, и появилось пиво в кружках. Стали попадаться тирольцы в своих характерных шляпах с глухариным пером. Забастые тирольки носили на лотках бутерброды на черном хлебе, Тонкие, как пищая бумага. Вагоны уже отапливались, но все-таки в них было холодно. Глафира Семенна укуталась, чем могла, и улеглась на диване спать. «Эх, пальты-то наши теплые были бы теперь куда как кстати А они у нас в багаже», — говорил Конурин, сидя в накинутом на плечи сверх пальто красном одеяле и уничтожая сразу три тирольские бутерброда, сложенные вместе. Сколько времени, матушка, теперь нам осталось до русской-то границы ехать? спрашивал он Глафиру Семеновну. Через двое суток, наверное, будем на границе, был ответ. Через двое. Ха -ха -ха -ха. Ура! А на границе сейчас мы чувствительную телеграмму жене едем с любовью, живы и невредимы во всем своем составе.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 Поезд остановился, Канурин перекрестился. Перекрестились и его спутники. — Рады? — спросила Глафера Семенна Канурина. Блаженствую. Сейчас жене чувствительную телеграмму. — Припрячьте подальше кусок шелковой-то материи, что жене везете. Под жилетом запихнуто. — Осмотр паспортов. — Досмотр багажа. Формальности переезда через границу кончены, и вот Ивановый и Канурин в буфете. «Чаю! Чаю! Три стакана чаю! Одному мне три стакана!» — кричал Канурин слуге. «Да бумаги и чернил! Телеграмму буду писать!» С жадностью он накинулся на чай, наливая его из стакана на блюдце пил, обжигался и писал телеграмму. Телеграмма была самая пространная и начиналась выражением «Супруге нашей любезной с любовью низко кланяюсь от неба и до земли». Телеграфист улыбнулся, когда прочел ее и взял за нее четыре с чем-то рубля. Вот и звонок. Сели в русские вагоны. Поезд тронулся. Канурин опять крестился –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 «Зачем ты борода-то себе окорнал?» «Француз, подлец! В французской земле на французский манер мне ее окорнал!» Отвечал Канурин. «И не спрося меня, окорнал! Ну да что тут! В таких землях, мать моя, были! Под такие поднебесья лазали и в такие места спускались, что надо благодарить Бога, что голова-то цела осталась! А борода что? Борода опять на русский манер вырастет!»